Глава сорок шестая. Лавка называлась «Тату» и «Минимы». Эйхгорн секунд десять изучал вывеску, пытаясь ее расшифровать. Слово «Тату» затруднений не вызвало, хотя он не совсем понял, к чему оно здесь. А «Минимы»? Что это вообще такое? «Ми-ни-мы»? Клон доктора «Зло»? Очень сомнительно. О самом существовании этой лавки... Эйгорн узнал довольно случайно. Город Кюл, возле которого он обустроил базу, был больше лилипуточного Альбруина, но и Будуну, и Гназиату уступал на порядок. Сорок, может быть, пятьдесят тысяч жителей. Эйгорн посещал его только по прямым надобностям и очень мало интересовался в нем происходящем. До вчерашнего дня Он и не подозревал, что здесь есть волшебная лавка. Но узнав об этом, их горн, разумеется, решил её посетить. Благодаря флагистону ему удалось сэкономить часть бюджета, и он посчитал вложение в магию правильным решением. Какие-нибудь полезные безделушки, амулеты, эликсиры, на что хватит средств. Но тату минимы. Снаружи лавка выглядела достаточно скромно. Куполообразное двухэтажное здание жёлтого цвета. В Кардыгарте большинство зданий выглядели именно так. Как правило, на втором этаже люди жили, а на первом располагалось какое-нибудь заведение: кабак, мастерская, деловая контора или, в данном случае, волшебная лавка. Внутри она, казалось, разделена на две секции. Уходящий вперёд коридорчик заканчивался лестницей на второй этаж. А налево и направо вели аркообразные двери. На одной красовалась надпись Тату, а на другой Минимы. Эйгорн терпеть не мог выбирать из двух равных, но в данном случае варианты не были идентичны. Слово Тату на вывеске стояло первым. С них Эйгорн и решил начать. Из-за правой дверью находился тату-салон. Довольно обычный, насколько их Горн мог судить. На родной земле он посещал тату-салон лишь раз. Из тех пор прошло больше 10 лет. В помещении не было окон, полутёмное, оно освещалось лишь дюжиной свечей. Однако и в их голубоватом мерцании вполне просматривался интерьер. Кушетка с твёрдым валиком вместо подушки, заставленные баночками полки, Множество картин и эскизчей татуировок. В воздухе витал аромат сандала или каких-то других благовоний, а в небольшом кресле, поджав под себя ноги, высидала хозяйка салона. Необычайно тощая, обритая почти наголо женщина средних лет. Она курила длиннющую трубку, взирая на их горно сквозь облако сиреневого дыма. Мир вам, «Мэтрес», — вежливо поздоровался он. «Вы ведь волшебница, правильно?» «Ага», — равнодушно ответила хозяйка. «Чего хочешь?» «М-м-м... А что конкретно вы предлагаете?» «Тату?» — был краткий ответ. «Выбирай любое. Я понимаю, что тату, но... Разве это не волшебная лавка?» «И тату волшебные. Никогда не слышал?» Егорн попросил объяснить подробнее. Недовольно вздыхая, волшебница всё же отставила трубку и снизошла до просвещения невежественного клиента. Оказалось, что она специалист с крибанизия, татуировочный факультет. Её специализация татуировки постоянного действия. Наносятся они долго. Места на теле занимают много, зато придают хозяину некие особые свойства. Например, татуировка силы наносится на грудь и удваивает мышечную силу. Татуировка скорости полностью испёщряет ноги и удваивает быстроту бега. Татуировка незаметности Окутывает сеточкой всё тело, заставляя окружающих не замечать тебя, пока ты не привлечёшь их непосредственное внимание. Татуировка неотразимости тоже покрывает всё тело, но представители противоположного пола будут находить тебя невероятно привлекательным. Татуировка святой защиты делает неприкосновенным для нечистой силы, духи, демоны И прочие чудища просто не увидят себя, пока ты их не коснёшься. Егорн предельно внимательно изучил весь предлагаемый ассортимент. Там были чрезвычайно соблазнительные предложения, только вот цены, мягко говоря, не радовали. Любая из тутуровок сожрёт весь наличный капитал Егорна. Неудивительно, что клиенты в этом салоне особо не толпятся. «А есть у вас что-нибудь для интеллекта?» — поинтересовался Эйхгорн. «Память ткнула пальцем в скетч на стене волшебница. Если ее нанести, ты никогда ничего не забудешь». Вот теперь Эйхгорн всерьез задумался. Да, его память и так близка к эдетической, но ему всегда хотелось сделать ее еще лучше. Это могло бы оказаться крайне полезным. «Сколько стоит...» Освидай, Милсон. 12 орбов Эйгор мысленно перемножил. Мастерейский орб это очень большая и тяжёлая монета. Её нынешний курс 1800 хлебов. 12 орбов это всё равно, что 47 регентеров, 16 туманов или 90 золотых кругов. Более 300 г чистого золота. В России за такие деньги можно купить автомобиль «Дороговато!» — поморщился Эйгорн. «Ну ладно, оно того стоит». «Молодец!» — кивнула волшебница. «Садись, подставляй голову. Ты уже лысый, так что брить не будем». «Голову?» «А как эта татуировка выглядит?» «Вот так». Волшебница снова ткнула в скетч на стене. Эйгорн пригляделся и только теперь понял, что там изображено. «Лысая макушка». Вся испёчрённая узорами, похожими на мозговые извилины, выглядело это откровенно жутко. "Это что, всю голову так придётся разукрасить?" уточнил он. "Конечно, но всегда?" "Конечно." Игорь взглянул на картину ещё раз и решил, что оно всё-таки того не стоит. Так ведь на улицу потом не выйдешь. Извинившись, он покинул тату-салон. Волшебница за его спиной вновь взялась за трубку, ничуть не огорчившись потерей клиента. Кажется, её даже порадовало, что работать не придётся. Если отдел тату мало отличался от обычного тату-салона, то отдел минимы смахивал на комиссионку. На бесчисленных полках и просто на полу громоздились самые разные предметы: мебель, оружие, книги, картины, статуи. тут и там вздымались целые горы одежды, какие-то ящики, тюки. В глубине всего этого притаился хозяин. Невысокий человечек лет 40, совершенно лысый, но с тонкими усами, спускающимися аж до подбородка. Вокруг шеи у него бежала причудливого вида татуировка, скорее всего, нанесённая волшебницей-компаньонкой. Интересно эти двое Просто совместно владеют зданием или их связывает нечто большее? Этот волшебник встретил Эйгорна приветливее татуировщицы. Он подпёр голову руками, широко улыбнулся и произнёс: "Леблен Штарелли, специалист Энормира, размерный факультет. К вашим услугам, сударь. Желаете что-нибудь выбрать?" Эйгор накинул взглядом в витрины, не совсем понимая, но волшебник пододвинул ему нечто вроде планшета для ювелирных изделий. Только лежали в углублениях не кольца или серьги, а голубоватые шарики, похожие на виноградины. «У меня богатейший выбор, сударь», — сказал Шторелли. «Вас интересует что-то конкретное?» Снова, как и в тату-салоне, Эйгорн попросил объяснить подробнее. И волшебник, продолжая улыбаться, охотно объяснил. Оказалось, что эти шарики это и есть минимы. Так называют предметы волшебным образом лишённые пространственных измерений, сжатые до идеальной точки, чтобы предмет не развернулся сам собой. А также для упрощения использования миниму окружают слоем волшебного вещества все в до материи. Если разрезать миниму ножом или просто раздавить, предмет мгновенно приобретает прежний вид. Приложив миниму к глазу, можно увидеть её содержимое в натуральном виде. Эггор минут 5 рассматривал ассортимент, в очередной раз поражаясь возможностям парифазских волшебников. В отличие от татуировок, минимы, не на шутку его заинтересовали. С их помощью можно взять в дорогу по-настоящему много припасов, целые горы багажа, и прайс тут более щедрящий. В цену минимы входит стоимость самого предмета и стоимость работы. Но подобная упаковка осуществляется довольно простым заклинанием, так что и Горну это вполне по карману. Изучив все варианты, Горн отобрал себе восемь дорожных менин: палатку, две бочки воды, четыре ящика галет и корзину свежих фруктов. Жаль, что из менины нельзя извлечь лишь часть того, что в ней находится, но создавать их для меньшего Количество припасов просто непродуктивно. А они точно не испортятся там, внутри. Усомнился Эйгорн, рассматривая фрукты. Внутри минимы время не движется, успокоил его Шторелли. Запакованный туда предмет может храниться бесконечно долго. За все с вас орб, три дайка и четыре лема, сударь. Эйгорн полез в кошель. Денег мистерию у него при себе не было. Так что он мысленно пересчитал курс, протянул восемь золотых азирских кругов и пять серебряных овалов. "Благодарю", кивнул волшебник. "Могу ли я помочь вам ещё чем-нибудь, сударь? Быть может, у вас у самого есть какие-то вещи, которые я могу превратить для вас в минимы? В этом случае вы платите только за работу". «Вы такие услуги предоставляете?» – удивился Эйгорн. «Ну а вот это все, что, по-вашему, окинул рукой груды вещей Шторелли?» «Завален заказами!» «По уши завален!» «Вообще, я рад, что выбрал именно эту специализацию!» «Менима – это очень молодая магия, ей всего несколько десятилетий, но я уверен, что у нее большое будущее!» Эйгорн не мог не согласиться. Действительно, у купцов и путешественников подобный сервис должен пользоваться огромной популярностью. Наверняка со временем он распространится так же широко, как порталы, дальназеркала и прочая полезная, но при этом относительно недорогая магия. И вы можете э, вот так запаковать любой предмет, осведомился Эйгорн, практически любой. Но чем он крупнее, тем дороже я возьму. Приносите мне сюда ваши вещи, и я всё сделаю. А если я захочу запаковать дом, это встанет дороже. Вы знае работа. К тому же там возня с фундаментом. Вы же хотите, чтобы дом на новом месте встал так, словно его там и построили? Придётся дополнительно накладывать внедряющие чары. Боюсь, это займёт дня 3 не меньше. Ну, если хотите, у меня есть один готовый дом. Один этаж, три комнаты и сени. И ещё мансарда с балкончиком. И сколько вы за него просите? Отдам почти по себестоимости. За 120 орбов. Дешевле нигде не найдёте, уверяю вас. Нет, это мне не по карману, без раздумий ответил Егор. 120 орбов? <как>, как же? Это же 900 азирских кругов, 3 кг золота. где их горну столько взять. Что ж, если надумаете запаковать что-нибудь другое, буду рад. Хотя вы, надеюсь, никуда не торопитесь, поскольку работы, как видите, и без вас хватает. Качество я вам гарантирую, а вот срочность обещать не могу. Да, я понимаю. Скажите, а человека таким образом можно запаковать? Вдруг задумался Эйхгорн или лошадь, скажем. Можно, конечно, но с этим не ко мне. Я с живыми существами не работаю, простите. Запрещено законом. Ну, и это тоже, конечно, людей, по крайней мере. Но вообще, это просто не моя специализация. Я больше по типовым минимам. А одушевлённые, там всё гораздо сложнее. Надо думать, согласился Егор. Он уже прикидывал мысленно, что из скарба можно запаковать в минимы. До сегодня А он и не подозревал такой возможности, поэтому не собирался брать ничего крупного или тяжёлого. Даже с флагистоном грузоподъёмность у аэростата не слишком велика. Но запаковывать в минимы небольшие вещи вроде книг или инструментов нет смысла. Палатку и провизию Эйхгорн только что уже приобрёл. Он бы не отказался прихватить верховое или вьючное животное, но их здесь не запаковывают. Не кровать же тащить на алату с самом деле. И однако кое-что, их горн, так и решил себе заказать. Груз, обычные камни или мешки с песком. До этого он предполагал спускаться на землю традиционным путём, просто выпуская часть воздуха через клапан. В данном случае флогистона Однако минимы предоставляют более удобный способ. В свёрнутом состоянии они ничего не весят. Значит, можно взять сколько угодно дополнительного груза. А при необходимости просто утяжелите аэростат. А если понадобится снова подняться, излишки полетят за борт, и не придётся расходовать драгоценный флогистон, ведь газовых баллонов у их горна не будет. А если бы были Тогда и растат, возможно, не пришлось бы делать. Хватило бы просто баллона со сжатым флогистоном, ведь объём-то в данном случае не критичен. Вес флогистона отрицателен. Если бы удалось в достаточном количестве закачать его в некую ёмкость, её можно было бы надеть на спину, на манер акваланга и взлететь. Правда, не совсем ясно, как потом приземляться. Хотя нет, это тоже легко осуществимо. Надо просто выпустить часть флогистона из баллона, небольшую часть. А если удастся достичь идеального баланса, можно будет плавать в воздухе, как в воде. Единственная закавыка нет баллона и оборудования, чтобы закачать в него флогистон. Интересно, можно ли как-то сделать флогистон жидким? Какая у него температура конденсации? Останется ли он под сильным давлением просто сжатым или станет сжиженным? Егор твёрдо намеревался продолжать экспериментировать в этом направлении. Флагистон чрезвычайно перспективная субстанция. А поскольку на поверхности она в дефиците, ему вдвойне необходимо добраться до Алатуса. По слухам, там флагистона больше на порядки. То есть вам нужно запаковать просто мешки с песком? Недоумённо переспросил Старели, выслушав заказ. Или камни? Булыжники примерно Вот такого размера, показал их горн. Вообще сгодится любой мусор, лишь бы достаточно тяжёлый. У меня на заднем дворе есть груда старой щебёнки и немного битого кирпича, с сомнением произнёс волшебник. Осталось после ремонта. Мы с женой всё забываем от него избавиться. Подойдёт. Ну что ж, в таком случае возвращайтесь через поллунной, пожал плечами старели. Этот хлам я вам отдам бесплатно, оплатите только работу. И три дайка попрошу в задаточек. Благодарю. Кстати, если не секрет, зачем вам это? Утяжелите ли? Утяжелите ли? Эйгорн промедлил, размышляя, как подоходчивее объяснить концепцию. В помещении было жарковато, вентиляция работала скверно, так что он расстегнул воротник. И... волшебник словно окаменел. Уставившись Эйгорну пониже шеи, он сглотнул, Протянул руку и делал он спокойным голосом спросил: "А позвольте полюбопытствовать, а это у вас не амулет ли Феникса?" Егорн коснулся висящей на груди побрякушки, той, что с птичкой. Он так и не удосужился выяснить, что это такое. Всё как-то не выпадало случая. Амулет Феникса, значит. Не исключено, уклончиво ответил Егорн. А а где вы его взяли, жадно уставился Штарэли. Да просто нашёл. А, так может быть продадите? А он что, ценный? Нет, совсем нет. Что вы за махал руками волшебник? Просто я именно такие как раз коллекционирую. Dam вам за него, ну, скажем, 5 лемов. Нет, спасибо. Я к нему как-то привык. Хорошо. 10. Да зачем мне эти медики? Пожал плечами их Горн. 5 дайков. «Как-то очень быстро цена повышается», — саркастично произнес Эйгорн. «Он все-таки ценный, верно?» «Ну, не хотите, как хотите», — обиделся волшебник. «Мое дело предложить». «Спасибо, не хочу». «Удачного дня, мэтр». «Стойте!» — едва не выпрыгнул из-за прилавка Шторели. «Двадцать орбов!» «Ничего себе он подорожал!» «И вы все еще меня убеждаете, что это просто безделушка?» «Калитесь, мэтр». Что это за талисман такой? Вам он ни к чему, заторопился волшебник. Вам он совершенно не нужен. Послушайте, я заплачу вам 50 орбов. У меня просто нет больше сейчас свободных денег. Или могу обменять на складной дом. Давайте меняться на дом. Нет уж, извините. Если он настолько ценный, я его попридержу. Но если хотите, «Заплачу вам сам, если расскажете, что это такое и как им пользоваться». «Отлично», — обиженно фыркнул Шторелли. «Десять орбов? А вы не обурели, мэтр, такую сумму за несколько слов?» «Это мое последнее слово. Вам амулет все равно не нужен. Лучше продайте его мне». Игорн еще некоторое время взирал на волшебника с нулым взглядом, а потом хлопнул дверью. «Ничего, на этом типе свет не сошелся». После экспедиции на Алатус надо будет найти другого, более сговорчивого. Или даже перед экспедицией. Талисманчик-то явно не прост. Вот как этот продавец трясся на него глядя.